Глава 22 вторая. «Милана, здравствуйте», — обрадовался я, заглянув в кают-компанию, обнаружив там Бобровскую. «Очень хорошо, что я вас застал. Давно собирался с вами поговорить, но все как-то случая не находилось». «Да», — подняла она глаза и отложила в сторону журнал, который до этого рассеянный листал. «Ну вот, вы меня застали. Надеюсь, я вам не помешался», — похватился я. «Нет, совсем наоборот», — улыбнулся она. Я порядком заскучал от безделия, а от этого журнала можно только задремать. Это точно. Я сам этот журнал листал от нечего делать и тоже чуть было не заснул. Он назывался «Воздухоплавание и навигация», и большую часть написанного в нём я вообще не понимал. Что поделать, это журнал для капитанов и штурманов, а я простой помощник механика с пониженным уровнем интеллекта. Как вам тот факт, что хозяйка перекрёстков оказалась мареной? как это и так было очевидно. Она посмотрела на меня с удивлением. «После той рощи, особенно после рассказа Нори, то это всем стало ясно?» «Да», — сбился я. «А мне это было совсем не ясно. Тогда почему мне никто ничего не сказал, раз это всем было ясно?» «А вы спрашивали?» «Чтобы спрашивать, нужно хотя бы знать, что спросить». «Принято считать, что если человек не спрашивает, то ему эта информация не нужна», — спокойно объяснила она. «А если он даже не знает, что спросить, то на него вообще не стоит тратить время». Извините за откровенность, не хотела вас задеть. Немного все-таки задела. Вообще-то Высшие, с которыми мне приходилось общаться, именно так себя и ведут, только обычно не высказывают это настолько откровенно. С другой стороны, такая прямота — это скорее плюс, так что обижаться здесь глупо. А вы знали, что не сможете с ней справиться? Знали, конечно. Это никакой не секрет, что Морена нам не по силам. Мы надеялись, что сможем хотя бы поговорить с ней, но когда Анна увидела нашу смерть, то это оказалось неприятным сюрпризом. Кстати, а почему она стала разговаривать с вами? Возможно, у нее есть на нас какие-то планы, пожал я плечами. Хотел бы я знать, какие. К сожалению, она нас на этот счет не просветила. Милана хмыкнула и задумчиво покивала. Да, я тоже умею в такие игры играть. Спасибо подружкам Алине и Драгане. А в целом, что вы обо всем этом думаете, настаивал я. Что я думаю? Она тихонько фыркнула. В целом, я счастлива, что это не моя обязанность об этом думать. То есть у вас нет никаких идей насчет того, как справиться с марами? Видите ли, в чем дело, кенер Мары — это не просто духи. Я перед отлетом посидел в библиотеке Круга. Там не очень много по ним, но кое-что есть. Так вот, они в каком-то смысле являются частью Марены. И она, разумеется, не позволит их уничтожить. Это примерно как дать отрубить себе палец. Крайне примитивная аналогия, конечно, но придумать что-то получше у меня не выходит. То есть получается, что с ними ничего нельзя сделать. Гана пересказала мне ваши с ней разговоры, я согласна с вашей мыслью, что задание Марены — это нечто вроде проверки. Причем проверки именно для вас, Кеннер. Судя по всему, у нее действительно есть на вас какие-то планы, и она хочет понять, как вы умеете справляться с нестандартными проблемами. Драгана собирается залить их бетоном и утопить где-нибудь. «Глупая затея», — махнула рукой Милана. «На нее сильно давят, она уже просто не знает, что сделать, вот и хватается за соломинку». Заливать мар бесполезно, Марена просто выдернет их из трупов, подселит во что-нибудь другое или просто оставит в виде духов, э, если предположить, что она не станет их выдергивать. Тогда убрать их подальше поможет, конечно. Вы же знаете, что даже духовные связи не могут существовать в отрыве от пространства. Я имею в виду на нашем плане существования. А для того, чтобы сосать энергию, они должны находиться как можно ближе. И насколько ближе, и какая там связь вообще? Связь простая. Милана, похоже, снова переключилась в режим учительницы. Хотя надо заметить, что учительница она прекрасна, и студентам сильно повезет, если она действительно пойдет преподавать в академию. Вы, вероятно, знаете, что базовым полем у нас является пространство, именно оно служит основой нашего плана существования. Некоторые даже считают, что пространство — это и есть сияние. Не берусь судить, так это или нет, хотя это действительно может оказаться правдой. Все прочие поля являются производными от пространства. Это очевидно хотя бы из того, что в уравнении любого поля всегда участвует метрика пространства. Никакое поле не существует в отрыве от расстояния, будь это гравитация, электромагнитное поле или энергия популяции. Все они порождаются пространством, да, собственно, вся наша Вселенная возникла из пузырька вакуума. Появилось пространство, и оно породило Вселенную. Я, понимающий, кивнул, хотя именно с такой стороны я на вопрос не смотрел. Все выглядело очень логично. «С точной зависимость от расстояния все сложнее», — продолжал Милана. «Мы не можем измерить энергию популяции, точно так же мы не можем измерить силу духовной связи. Даже просто почувствовать все это мы не можем. Ну, за исключением тех, кому это дано в виде дара силы». «За исключением кого-то вроде вас?» — уточнил я. «Да, кого-то вроде меня», — согласно кивнула она. Но я ничего измерять не могу, я просто чувствую. По моим ощущениям, очень приблизительным. Духовная связь ослабевает с расстоянием, но довольно медленно. Насчет энергии популяции ничего сказать не могу. Но большинство энергетических полей обратно пропорциональны квадрату расстояния. Я думаю, достаточно удалить мар на пару десятков верст, чтобы их влияние на город полностью исчезло. Но для отдельных людей, думаю, уже сотня другая сажа не будет почти безопасной зоны. Впрочем, вы наверняка и без меня сами это определили. «Определили», — подтвердил я. «Да, начиная от сотни саженей влияние на неодаренных уже будет минимальным. Так значит, вы считаете, что Морена не позволит нам удалить мар «Откуда мне знать?» — пожал на плечами. «Я думаю, что это экзамен для вас, и все зависит от того, как вы его сдадите. Хотя, на самом деле, я думаю, что Морена заберет своих слуг, даже если Драгана зальет их бетоном. Просто ваш экзамен будет провален, так что в ваших интересах что-нибудь придумать». Мне вот только непонятно, почему я должен сдавать какие-то экзамены, почему на меня вообще это повесили. Я вот еще что хотел вас спросить, вдруг вспомнил я. Чем это вы Карл запугали? И что это за странное прозвище? Ах, это...» Она недовольно поморщилась. «Не очень не хочется говорить на эту тему, но если не сказать, то вы наверняка сами нафантазируете какие-нибудь глупости. В общем, вы ведь знаете, что я вижу души и все такое. Так вот, я могу вырвать душу из существа». Не съесть, разумеется, просто освободить. А существо, конечно, при этом умрет. Звучит жутковато, честно признался я. Можете не пугаться, фыркнула она. С вами я такого проделать не сумею. Если воля достаточно сильна, этому легко сопротивляться. Все равно как-то я поежился. Какая разница, как убить? Она посмотрела на меня с недоумением. Ваша мать может остановить сердце. Думаете, это чем-то лучше? Даже просто проткнуть человека какой-нибудь железкой будет не менее эффективно, но гораздо более болезненно. В общем-то, она права. Какая разница, как убить, если результат будет абсолютно тем же самым? Но у меня все же оставалось ощущение, что ответ немного не полон. И все-таки, Милана, почему они считают, что вы едите души? Она тяжело вздохнула, но поколебавшись все же ответила. Я при этом получаю немного энергии. Она всегда высвобождается при смерти, Но в этом случае она рассеивается не вся, а частью приходит ко мне. Когда-то давно я повздорила с Карлами, правда, нерефейскими. разговор у нас не получилось, и в результате я прикончила десяток Карл. К сожалению, среди оставшихся в живых был какой-то шаман. Вот он это заметил и ославил меня впоследствии таким образом. Хорошо хоть только между своими. Получается, что вы от такого убийства получить какие-то плюсы? Да никаких плюсов я не получаю, раздраженно ответила она. Легкое опьянение, которое практически сразу проходит, вот и все. Как-то развиваться подобным образом я не могу, если вы об этом. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, потому что продолжать эту тему я не хочу. Ответили, согласно кивну я. Обещаю, что от нас женой никто эту историю не узнает. Благодарю, с облегчением сказала она. Мне действительно не хотелось бы, чтобы кто-то это узнал. Люди обязательно еще что-нибудь присочинят, в общем, не нужно мне такой славы. Полет от врат был недолгим, и возвращение в Рифейск я воспринял как возвращение в родную гавань. Все-таки лазить по пещерм это не мое, и чем дальше, тем более ясно я это понимаю. Прилетели мы уже во второй половине дня. Экипаж сразу же занялся загрузкой топлива припас припасов, а мы, бесполезный пассажир, двинулись в знакомую гостиницу. Подготовка к дальнему рейсу займет время до вечера, так что мы решили не вылетать в ночь, а заночевать в Рифейске, чтобы дать экипажу возможность нормально отдохнуть. «Впрочем, у меня здесь были свои дела». Едва бросив вещи в гостинице, я поспешил на почту. К счастью, посылку для меня уже доставили. Кира, как всегда, не подвела и все сделала как надо. Теперь настал момент для следующего шага, и мне опять повезло. Анна ренской оказалась на месте. «Здравствуйте, госпожа Анна», – поздоровался я, когда она взяла трубку. «Здравствуйте, господин Кеннер», – приветливо откликнулась она. «Надеюсь, у вас все хорошо». «Все в порядке, спасибо. Мы заглянули в Рефейск, чтобы взять топливо и воду. Будем здесь до утра, и раз уж у меня выдался свободный вечер, я хотел бы пригласить вас поужинать со мной». «Вот как?» — она слегка удивилась неожиданному приглашению. «Ну что же, отказываться не буду». «Я и не ожидал отказа. Пусть я самый неренский, но внук матери рода, который на короткой ноге с высшими рода, это не то знакомство, которым стоит пренебрегать обычному родовичу». В таком случае жду вас в 8 часов в ресторане нашей гостиницы. Спасибо, господин Кеннер, буду в 8. Ресторан нашей гостиницы, как мне сказали, единственный приличный ресторан в Рефейске, оказался и в самом деле весьма неплох. Не ушкуйник, конечно, и стерляди здесь не подавали, но с другой стороны, в ушкуйнике не попробуешь только что выловленных хариусов. Персонал перед высокими столичными гостями буквально трепетал. Впрочем, о нас с ренкой в этих краях не слышали, трепетали в основном перед Роганой, но некоторая доля трепета досталась и нам. Ренская появилась без пяти восемь. Это и понятно. У нас все-таки деловая встреча, на деловые встречи опаздывать не стоит даже женщинам. Вот на свидание женщина обязательно опоздает минут хотя бы на пятнадцать, чтобы кавалер осознал, что она пока еще в нем не уверена и что за нее надо побороться. Как и принято, до десерта серьезных разговоров мы не вели. Я припомнил пару великосветских сплетен из тех, что мне периодически поставляет Ленка. Аренская рассказала несколько забавных случаев из старательской жизни. Я пытался как бы невзначай подтолкнуть ее к рассказу о маме, но она довольно умела этой темы избегала. Не могу ее винить, на ее месте я бы тоже ничего рассказывать не стал. Чужие семейные дела – тема слишком опасная, очень легко создать себе врага всего лишь одним неосторожным словом. «Собственно, я пригласил вас, госпожа Анна, чтобы поблагодарить за вашу помощь», – сказал я, когда нам подали кофе. Она мне ничего не стоила, пожала на плечами. «Неважно, чего она стоила вам», — отмел я ее возражение «Важно, что вы действительно нам очень помогли, потому что без вашей рекомендации Норит не стал бы со мной даже разговаривать. Позвольте в знак моей признательности вручить вам этот маленький сувенир». Я не хотел дарить Анне какие-нибудь по побрякушки вроде Серег. В сравнении с изделиями Карл подобный подарок выглядел бы жалко. этом я просто попросил Киру подобрать что-нибудь оригинальное, желательно подходящее для владеющей со склонностью к земле. Кира выполнила мою просьбу просто блестяще. Небольшая статуэтка стихиали земли из коричневого золота злобно сверкала на нас рубиновыми глазками. «Какая прелесть!» — восхитилась Анна. «Откуда вы узнали, что моя специализация — стихиали? Наводили обо мне справки?» «Нет, где бы я их наводил», — отказался я. О вашей специализации я ничего не знал до этого момента. Это просто счастливое совпадение». «Действительно, счастливое совпадение», проговорила она, не отводя глаз от статуэтки. «Но это слишком дорогой подарок». «В самый раз», — улыбнулся я. «Даже не думайте отказываться, отказа я не приму». «Благодарю вас», — простроганно сказала Анна, беря статуэтку в руки. «Кстати, госпожа Анна, раз уж мы встретились, я хотел бы прояснить еще один небольшой вопрос. У вас же здесь есть завод феррасплавов? — Не только он, но да, в том числе и завод ферросплавов. — А можно ли с вами договориться о продаже кое-каких сплавов? — Мы ничего не продаем, — отрицательно покачала головой она. — По той простой причине, что это не наши сплавы. Вся продукция принадлежит не нам. Мы просто перерабатываем давальческое сырье. Своего сырья у нас нет. — Нет сырья? Я даже растерялся от неожиданности. — А вы слышали про линзу в Анаде? Конечно, слышала, — усмехнулась она. Трудно ничего не услышать, когда все высшие роды непрерывно занимаются этим проектом в течение пяти лет. Но я не думаю, что это наш Ванадий». «Не ваш?» – поразился я. «Если бы он был нашим, мимо меня он бы не прошел», – объяснила Анна. Однако после того, как род поднял этот металл, больше о нем ничего не было слышно. «С Ванадием у нас самих временами возникают проблемы, приходится обращаться к спекулянтам». Даже упертого ботаника не очень радует учеба летом. Я почувствовал, что Ленка в кают-компании решил посидеть с ней. К моему удивлению, она там сидела с Анной Максаковой, и о чем-то с ней шепталась хихикая. «Анна, здравствуйте», — вежливо поздоровался. «С Максаковой у меня отношения вроде немного наладились, но определенная неловкость еще присутствовала. У Ленки этой проблемы явно не было, вот уж кто со всеми находит общий язык». «Кенни». Вот Анна интересуется, что у нас за секреты в старом фабричном городке. Внезапно выдала Ленка. Не совсем так, смутилась Максакова. но Лен, ты прям как топором рубишь», — укоризненно покачал я головой. «Анна, единственный секрет, который там есть, вам прекрасно известен. Больше там ничего тайного нет. Ну, мы еще там всякую шушу разогнали, но это не секрет. Просто широкой публике об этом не сообщалось. И вообще, если вас что-то конкретное заинтересует, просто спросите». То есть вы не будете возражать, если я приеду туда посмотреть? Да с чего бы я стал возражать, поразился я. У нас не очень хорошие отношения, туманно заметила она. Анна, давайте уточним. У вас не очень хорошие отношения с Ивлечей Тириной. Мы с ними дружим, конечно, но мы им друзья, не слуги ли вассалы. К вам у нашей семьи нет совершенно никаких претензий. Или у нас с вами есть что-то неурегулированное? Ну, например, лахти мои родственники. Правда, очень дальние. А какие у Лахти ко мне могут быть претензии? Да, я расследовал его аферу с Гараном Иволич, но претензии надо предъявлять не мне, а, например, Астромиру Греку, который его туда втащил. Я не предлагал князю забирать у него четвертый механический и не планировал становиться его управляющим. Для меня все это стало не меньшим сюрпризом, чем для него. Да, я выкупил впоследствии четвертый механический, но выкупил честно, предложив больше других претендентов, среди которых, кстати, Матиаса Лахти не было. — Насчет всего этого вам действительно трудно что-то предъявить. Немного неохотно согласился Максакова. — Но вы умолчали о том, что было до того. — А что было до того, не понял я. — Нашествие крыс на завод Лахти. — А там-то я при чем? Слушайте, мы же вроде с этим полностью разобрались. Лахти подал жалобу в дворянский совет, и я дал там объяснение о своей непричастности. Полный исчерпывающий ответ на все его вопросы. С эмпатом, под протокол, показания насчет себя, своих родственников и своих слуг. Лахти в результате заявил, что его удовлетворили мои объяснения. «Даже так?» — удивилась Анна. «Матиас мне это подал немного по-другому, что конфликтная комиссия пошла у вас на поводу и рассмотрела вопрос совершенно формально». «Чтобы конфликтная комиссия так явно приняла чью-то сторону в конфликте, Анна, вы сама в такое верите?» «Не особенно», — признался она. Понятно, что Лахти чувствует себя неудовлетворенным, но зачем же сочинять то, чего не было? Анна, давайте я попрошу фон Кемина предоставить вам полный протокол разбирательства, на котором, кстати, в числе прочих красуется подпись Матиаса Лахти. Хорошо, согласилась она. В общем-то, я склоняюсь к тому, чтобы вам поверить, но чтобы полностью окончательно закрыть вопрос, давайте посмотрим протокол. А, кстати, почему Матиас сам не дал вам посмотреть протокол? Он сказал, что дворянский совет этого не позволит. Как это не позволит? По уложению о дворянском совете участнику разбирательства все протоколы и документы предоставляются немедленно по первому требованию. Анна, вы же сама дворянка, вы должны это знать. Я разберусь, она смутилась. Но все понятно, еще одна бывшая мещанка, у которой не нашлось времени на зубрежку скучных уложений. Хотя, может быть, урожденная дворянка, все-таки мало кто это штудирует. Вот Ленк, я уверен, тоже далеко не все знает. Скажите, Анна, откуда вообще взялась эта безумная идея, что я к этому причастен? Вот из всех мыслимых кандидатур именно я. Сложно сказать, задумалась она, уже и не вспомню всех доводов. В основном это аргументировалось тем, что у кого-то есть такие возможности, у кого-то хватает дерзости, у кого-то может быть желание, но вот чтобы все это было вместе, подходите только вы. Довольно шаткое обоснование не находите? Шаткое, согласилась она. И вот что интересно, на протяжении всего разговора я опять почувствовал отленки волну смущения. Все-таки что-то там нечисто, но лучше, конечно, мне этого не знать, особенно если учесть, что это дело, оказывается, до сих пор не забыто.